Стелился на бортик пластмассовый жесткий коврик травка, чтобы не поскользнуться на льду и не грохнуться в чашу. С бортика сталкивалась гиря с брызгами, проламывавшая намерзший за сутки лед. Вытаскивалась за стропу, снова сталкивалась, расширяя полынью. В свете фонаря красочным фейерверком в темноте взлетали огоньки брызг. Ведром на веревке наполнялись пятилитровки, завинчивались, вешались наподобие коромысла.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 «Не заводись, пошутил я!»